На Западе это движение по наклонной отмечено уже давно, в России только-только, однако у нас оно непременно приобретет формы скоротечные и безобразные по той простой причине, что за последние 80 лет из русской жизни было физически изъято все сколько-нибудь благородное, самодеятельное, потомственно-порядочное, совестливое, органически тяготеющее к добру. Оттого в России любая благая инициатива обречена на неуспех. Невозможно наказать вора основательнее домушника и соорудить общественную уборную, предварительно не огородив строительную площадку колючей проволокой в три кола. Другими словами, полицейский принципиально не берущий взяток. Это продукт трехсот-летней преемственности по линии гражданских добродетелей, страха Божия и труда. Причем надо принять в расчет, что гражданские добродетели — суть не глупые условности, кем-то придуманные для вящей организации общественного производства, а условия, на которых держится все и вся. В том-то и дело, что человек есть система условностей, то есть противоестественных повадок, каковые собственные образуют понятие «человек». Мы учимся вещам, которые нам никогда не пригодятся в жизни носим на шеях галстуки и пользуемся носовыми платками, хотя как раз в галстуке сморкаться было бы удобнее всего, мы нотариально оформляем инстинкт продолжения рода, избегаем совершать свои отправления на людях и говорить в глаза жестокую правду. У нас не принято кусаться и отнимать корм у женщин и детей, так что с точки зрения льва, если лев был бы способен на точку зрения, мы представляли бы собой многочисленный прайд существ, окончательно выживших из ума. Наконец, что может быть условней литературы, в которую мы, однако, верим, как в астрологические прогнозы и аспирин? А началось все с того, что человек стал прикрывать свой срам. Ничто в природе не стесняется обнаженного уда, ни наши сообразительные собачки, ни человекообразная обезьяна, И мы, наверное, никогда не узнаем, по какой непосредственной причине свершилась эта загадочная этическая революция. Род людской вдруг ни с того ни с сего украсился набедренной повязкой и сразу поднялся над природой, которая не знает вне экономического принуждения, условности и стыда. Но общие соображения таковы. Видимо, человек, прикрывшийся, который пришел на смену человеку прямоходящему и предшествовал человеку разумному – Еще хорошо знал свое происхождение, еще отлично помнил, кто его настоящий отец и, прикрывшись, может быть, совершил первый акт человечности, соответствовавший видам его изобретателя и отца. Таким образом, если бы существовало некое рациональное объяснение на бедренной повязке, у амазонцев, например, даже спичек нет, а повязка есть, то шут бы с ними, с Забиякинами. Пускай они говорят глупости и гоняются друг за другом с предметами кухонного обихода. В противном случае разум к Забиякиным в претензии, и не зря. Уж слишком многое указывает на то, что человек больше дитя Божие, чем высшее млекопитающее. И поэтому свычаи и обычаи Забиякиных представляют собой отрицание их собственной сути, вызов высшим силам и оскорбление божества. Вот лежат они по своим койкам, таращатся в телевизор и даже не подозревают, что если в нашем мире до сих пор полно свинства и несообразностей, так только от того, что люди по преимуществу ощущают себя высшими млекопитающими и действуют неразумнее коровы, при том, впрочем, отличие, что все-таки корова — безобидное существо. Пеструха побесится в начале мая, когда стадо впервые выгоняют из стойла на свежий воздух. А после меланхолически пасется по лугам и дважды на дню дает привкусное молоко. Теперь возьмем нашего предпринимателя Воронкова, который в молодости судился за члена вредительства, после исхитрился обзавестись двумя продовольственными ларьками и скупает краденое. А со временем умыкнет эшелон тилового спирта, поменяет его на телеканал и будет годами делать идиотов из полуидиотов, чтобы только потуже набить карман право, в другой раз подумаешь, что корова ближе к Богу, нежели человек. Так просто это нам не сойдет. Учитывая явственную тенденцию к умолению человечного в человеке, можно предположить, когда-нибудь мы так ослабеем, что ужмемся до размеров московского государства, где люди будут говорить на пиджин-инглиш и вместо питья водки курить гашиш. Возможно, поглотят нас, упертые китайцы, как это уже было при первых чингизидах тысячу лет назад. А то мы просто сами собой опустимся до того, что имя Пушкина у нас будет знать только узкий специалист. Однако же и того нельзя исключить, что русский народ перебесится и в конце концов возвратится к своим исконным ценностям, утонченному способу общения, романтизму, то есть склонности мыслить и действовать на возвышенный манер, к русской книге, как единственному источнику радости. Побесится, побесится и назад. Этот исход нам, в частности, обещает такое наблюдение. У нас народ, как нигде, умствующий и сердитый, и, стало быть, всесторонне недовольны самим собой. Вот прохлаждаются Забиякины по своим койкам, таращатся в телевизор, и вдруг Константин как бы нехотя говорит «Том! А Том! Чего? Вот чего!» Какие-то они все-таки ненормальные, эти американцы. То ли у них слов в языке мало, то ли они на работе до чертиков устают. Зато у них кругом довольство и нормальная жизнь, а у нас одни алкоголики и козлы. Это точно. У нас потому и не жизнь, а скарлатина, что кругом алкоголики и козлы. На этом месте я вынужден был прерваться, так как кто-то позвонил в дверь». Я никого не ждал, и того вздрогнул и похолодел, памятуя о том, что не так давно милиционеры забрали у нас одну миловидную женщину, доктора физико-математических наук, жившую на одиннадцатом этаже. И с тех пор о ней никто ничего не знал. Я на цыпочках подошел к двери и посмотрел в глазок. На лестничной площадке не было ни души. Впрочем, я и так бы не закончил свою пастораль потому что меня с самого начала одолело предчувствие бессилия, немоты. Причиной тому необъятная темы. А кроме того, неловко казалось в тысячу первый раз обличать наше пастушество, вообще глумиться над слабостями соотечественника и несуразностями русского способа бытия. Практика, оговоримся, чисто нашинская, за другими народами не отмеченная. Тем более, что 120 лет тому назад... Достоевский вывел обывателя города Скотопрогоневска по фамилии Смердяков, который у него говорит «Я всю Россию ненавижу!» Страшные слова говорит в своей неожиданной жестокости. И, может быть, еще никем не разгаданные слова. Этот вопль Смердякова, скорее всего, вырвался из души самого Достоевского, вообще любившего отделять дорогие персонажи собственными переживаниями и соображениями наравне с эпилепсией, недугом пророков, потому что многое из сокровенного было затруднительно высказать напрямки. Может быть, через это самое «я всю Россию ненавижу» Федор Михайлович обнаружил потаенную, но великую и, главное, единственную движущую силу, которую руководит у нас всяким психическим, нормативным и духовно развитым существом. Может быть, русский человек из культурных только потому и способен еще родить о благе Отечества и веровать в лучшее будущее, что он ненавидит Россию нечистоплотную, обленившуюся, продажную, беспардонную и беспринципную, но в основном зато ненавидит, что она не такая, как видится ему в грезах, а такая, какая есть. Во всяком случае, умнейшие русские люди свое Отечество не любили. От Пушкина до академика Павлова а уж как его Ленин ненавидел, так еще только Петр Первый на дух не выносил. По мне это все отношения несоразмерно сильные, даже и чересчур. Не то чтобы я обожал Россию, хотя я ее бессознательно обожаю, не то чтобы не любил, хотя я ее, конечно же, не люблю, я скорее ее боюсь. Рядом с книжным шкафом, ближе к окну, стоит небольшая тумбочка, набитая всякой всячиной. Например, тут хранятся круглая жестяная банка из-под печенья, в которой я держу лекарства, полевой бинокль, оставшийся от отца, выписки из больничных карт, кое-какие документы, разрозненные тома медицинской энциклопедии, пара сломанных будильников, аппарат для измерения кровяного давления, груда старых цветных карандашей, перетянутые резинкой. Наверху стоят голландские сильно поношенные сабо. В Голландии я, разумеется, не бывал, Эту экзотическую пару обуви я для смеха купил в сувенирном отделе Мосторга, бывший Мюры и Мерлис, еще в те годы, когда москвичи записывались на холодильники, и в моду входили и башмаки. Однако же я без труда переношусь воображением через половину Европы, и перед внутренним взором встает низовье континента, милая, приютная, аккуратненькая страна. Видятся до странного узкие каналы, геометрически пересекающие вечно зеленые поля. Кирпичные мельницы, весело машущие своими решетчатыми крыльями, беленькие хутора, крытые красной черепицей, и кукольные голландские города. В частности, Амстердам. Каналы тут сравнительно широкие, негров много, трамваи ходят, тротуары выметены, как полы не тут. Дома похожи на кондитерские изделия, по маленьким кафе сидят амстердамцы с физиономиями, и одетые и так точно они в Большой театр собрались, и судачат о том о сём. Кстати, заметить одно из самых сильных переживаний состоит в том, что вот на свете живут миллионы милых людей, с которыми хорошо было бы познакомиться, а я о них ничего не знаю и никогда не узнаю, как будто они все и не живут». Правда, теперь перед мысленным взором встают физиономии все больше идиотские, какие бывают у наших подростков, когда они размышляют, чем бы себя занять. Но разве можно сосуществовать, когда ты понимаешь, что не любишь Россию, но остаток жизненного пространства не любишь еще больше? Что русский человек прекрасен! Русский народ страшен, и что, даже до шестого десятка, ты окончательно запутался, и в сущности непонятно, зачем провидение вручило тебе перо. В противоположном торце моей комнаты, напротив дивана, двустворчатое окно. Поскольку моя квартира располагается на последнем этаже, ничто не загораживает мне обзора. И можно сказать, что я живу с птицами, поскольку в самом выгодном положении, в лежачем, «Видишь только небо и птичек в небе, которые с утра до вечера порхают перед окном. Однако же в этом положении, наверное, можно увидеть и что-нибудь ужасное. А мое представление о крайнем ужасе таково. На границе вечера и ночи, когда небо еще светло, а земля темна, к моему окну вдруг прильнет лицо и сделает мне глаза. На подоконнике я не держу ничего достопримечательного» если не считать стопки старых пластинок арканзасского кактуса в жестяной банке из-под томатной пасты. Америку скучно воображать по той причине, что там слишком буквально поняли завет Христа, будьте как дети. А, впрочем, задевает воображение солонка из бересты. Это единственный предмет деревенского происхождения в моей комнате. Хотя я каждое лето провожу на лоне природы в небольшом селе Калужской губернии, непосредственно за окой». Впервые я попал в деревню с сравнительно молодым человеком и вынес оттуда одно тяжкое впечатление и одно серьезное соображение, неисчезновенное, которое прибудет со мною, покуда жив. Впечатление такое. Я видел троицу пьяных деревенских мальчишек лет, наверное, десяти. Они шли обнявшись деревенской улицей. Лица их нехорошего, болезненного цвета были тупые и серьезные. Время от времени один из них падал, и тогда двое других долго помогали ему подняться, не по-детски пособляя товарищу как-то замедленно, сосредоточенные, пыхтя. Собственно, впечатление заключалось в том, что я испугался деревни, и в буколические области долго не выезжал. А соображение таково — все то, что построил на Руси Бог, бесконечно прекрасно. И созерцать его творение значит вступать в прямое общение с божеством. Помню, я часто уходил из деревни на берег Аки, садился под старой ветлой, подстелив под себя беремя прошлогодней ржаной соломы и долго смотрел в голубую даль. Или я забирался на крышу нашей заброшенной церкви, построенной по византийскому образцу к трехсотлетию дома Романовых. Усаживался, подстелив под себя дедовский ватник и долго смотрел в голубую даль. За рекой простирались заливные луга, потом заповедный лес, расположившийся серповидно на манер крымской конницы перед атакой. За ним было озеро, издали похожее на оловянное блюдо. За ним опять луг и опять лес, а дальше вид скрадывала сизая дымка, за которой угадывалась Москва. Вроде бы ничего особенного — Привычная среднерусская картина, но мне почему-то всегда приходила на мысль — только по-настоящему и живешь, что в эти минуты душевной сосредоточенности и покоя, когда ощущаешь свою бытийность вполне как-то подробно и в качестве феномена вселенского значения, физически чувствуя при этом общность с подателем жизни и разума и любовности и всего сущего на земле. Прочие же минуты дня, когда ты действуешь и передвигаешься, это только так считается, что живешь. Уже лет десять меня преследует ощущение чужеродности во времени, как если бы я вдруг очутился среди сарматов накануне великого переселения народов, или пусть даже в Тамбове, в пору регенства Анны Леопольдовны, когда еще мой прапрадед с моей прабабкой не родились». Это тяжелое, сиротливое ощущение поднимается во мне с новой силой, если на глаза попадается модель биплана Поликарпов-2, которую я самолично склеил из бумаги и подвесил на леске к оконному карнизу в память об отце, умершем четыре года тому назад. Вообще мой батюшка в конце 30-х годов служил в авиации стратегического назначения, но как-то угодил в штрафной батальон. За то, что сделал петлю Нестерова на тяжелом бомбардировщике. И хотя фокус обошелся без последствий, его засадили на много лет. Даже в 41 году он сидел. И в 42 сидел. А в 43 его помиловали и отправили воевать. Так вот как раз на по-2 он до самой победы и воевал. Мой отец вышел в отставку в начале 50-х годов в чине капитана. И я еще помню запах его мундира, от которого всегда веяло одеколоном шипор, авиационным бензином и табаком. С этим смешанным запахом у меня до сих пор связывается понятие о русском офицерстве, то есть об отваге, граничащей с бесшабашностью, о чести, отдающей в помешательство, и о мужестве самого благородного свойства, навевающем то соображение, что если что происходит, то прочно и навсегда. Взять хотя бы мое детство, как сладко нам мечталось о высоком, как мы стеснялись нечистых мыслей низменных поползновений, как ужасались, не то что матерной брани, а даже неприличным словам, вроде глагола «нафунять» или существительного «портки». Так и вижу себя рука об руку с моей подружкой Соней Воскресенской, прогуливающегося по нашей первой красноказарменной улице. Соня в высоких ботинках, шерстяных чулках, голубом плащике, привезенном отцом из Венгрии, и газовой косынке. Я в куцем пальтишке, штанах по колено, хлопчат о бумажных носках и в ботинках с галошами, которых я почему-то стеснялся и по возможности не носил. Сони пересказывает мне приключения Робинзона Круза. Я ей повествую о том, какие совершу гуманистические подвиги, когда стану большим. И вдруг мы видим, как в подворотне спариваются две собачки, высунув языки. Больше мы с Сони никогда не встречались, поскольку нам обоим было непереносимо стыдно. Точно это не собачки, а мы сами сделали пакость, на которую в принципе не способен благовоспитанный человек». Всего-навсего одно поколение сменилось, а такое ощущение, будто в ходе эволюции рода людского нежданно-негаданно совершился грандиозный переворот. Давно не наблюдается этого равнения на возвышенное, и понятие о чести представляется нынешним пережитком далекого прошлого, как дуэльный кодекс и паровоз».